Белая ночь накрыла Петербург своим прозрачным покрывалом. На улицах загорелись фонари, а жильцы домов аптекарского переулка крепко спали в своих кроватях. Окна квартир были плотно зашторены и темны. И только в квартире профессора Чумикина горел яркий свет. Светились окна кабинета, гостиной, кухни и Петиной комнаты. Как будто там кипела работа. Так оно и было. Вечером, когда Семён Семёнович, потеряв терпение, потому что настук стук Петя не отзывался, раскрыл дверь его комнаты, он застал внука ползающим по снятой со стены и разложенной по полу карты Петербурга. Рядом стоял ноутбук. Лежали открытые справочники и книги. Петя пролистывал то одну, то другую, явно искал ответ на какой-то вопрос. Чем это ты так занят? Что игнорируешь мой зов на кухню?» Дед присел рядом, посмотрел обложки книг и крякнул от удивления. «Египтология? Архитектура пирамид? Древние языки Востока? Зачем тебе все это?» Петя сел, глядя на карту. «Загадали мне одну загадку. Чувствую, ответ где-то рядом, совсем на виду. Нужна лишь зацепка» а зацепка эта и ускользает. «Так спроси у старшего товарища». Предложил свою помощь дед. «Или секрет?» Петя пытливо уставился на Семёна Семёновича. Стоит ли рассказывать ему о том, что узнал от девушки с необычным именем Мезе? «Для начала можешь мне коротко объяснить, почему в нашем городе столько египетских символов?» Петя помолчал и добавил «Вопрос жизни и смерти». «Хм, так серьёзно?» — осторожно спросил Семён Семёнович. «А с чем связана эта загадка?» Петя устало вздохнул, и дед в который раз подумал, что этот мальчик в точности походит на него, юношу, смотрящего теперь лишь со старых, пожелтевших от времени фотографий. Но душа не стареет, и Семён Семёнович вчера в этом вновь убедился. Сердце его вот уже сутки бьётся чаще, совсем как в дни юности. Да, именно в этот миг профессор Чумикин окончательно принял главное за последние 13 лет решение. «Значит, ответ на эту загадку для тебя очень важен». Петя кивнул. От него зависит, узнает ли Марина правду про Никиту. «Ну, ты понял». Профессор вздохнул и тоже кивнул. «Ладно. Только еда стынет. Такие серьёзные разговоры хорошо идут под чай с закуской». И они переместились на кухню, принялись за немудрённый ужин. «Знаешь ли ты, Петя?» — начал профессор, подбирая кусочком хлеба остатки на тарелке. «Что город наш?» появился вовсе не потому, что царь Пётр был самодуром. Места здесь были топкие, непролазные, опасные. Но кое-кто надоумил государя на этот шаг. Помог всячески. И предрёк, что здесь поселятся люди-мудрецы, и что этот город не будет знать недостатка в деньгах. Погоди-ка. «Значит, идею строительства Питера царю подсказали?» Петя был поражен этой мыслью, ведь она рушила его школьное представление об истории возникновения северной столицы, как окна в Европу. «О том и речь», — сказал профессор и включил чайник. «Ты хоть отдаленно представляешь, каково это? Построить город на трясине. Кинешь бревно? Оно тут же тонет, дикие места, непролазные, Ты да и населенный весьма темным народцем. Тут дед запнулся, будто боясь сказать лишнего. Вода закипела, Петя, опережая деда, сам кинулся заваривать чай. Так что в здравом уме никто бы не стал соваться сюда с планами большого градостроительства. Ты, возможно, слышал легенду, что Петр I вымолил у ангелов построить наш город сначала в воздухе, а потом спустить его на землю. Нет, такую легенду не знаю, признался мальчишка. Это, конечно, из разряда фантастики. В любой выдумке есть доля правды, уклончиво сказал дед. В общем, город построили. Не без участия высших сил. И в честь этого события царь Петр дал ему тайное имя. Парадис Рай. Земной идеал, припомнил Петя. Точно. Царь мечтал о том, что Петербург станет центром новой цивилизации, в которой счастливо будут сосуществовать люди и... Дед снова смолк будто сболтнул лишнее, схватился за свою кружку с чаем и стал закидывать туда сахар. «И...» — напомнил Петя. «Ты сказал, люди и...» «Самые разные люди», — сказал профессор. «В общем, как всякий великий монарх, наш царь больше всего на свете хотел процветания своему государству». «И всё равно...» Я не понимаю, при чем тут древний Египет и все эти египетские знаки, которых у нас полно на каждом шагу. Профессор задумался, хлебнул обжигающий чай, отставил кружку, побарабанил пальцами по столу и встал. — Пойдём к тебе, кое-что покажу на картах.